«Вы сказали сейчас насилие, Авдотья Романна. Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семенны дома нет, до Капернаумовых очень далеко, пять запертых комнат. Наконец, я, по крайней мере, вдвое сильнее вас, и, кроме того, мне бояться нечего, потому что вам и потом нельзя жаловаться». «Ведь не захотите же вы предать в самом деле вашего брата?» «Да и не поверит вам никто. Но с какой стати девушка пошла одна к одинокому человеку на квартиру? Так что, если даже и братом пожертвуете, то и тут ничего не докажете. Насилие очень трудно доказать Авдоте Романна». «Подлец!» — прошептала Дуня в негодовании. «Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде предположения». «По моему же личному убеждению, вы совершенно правы. Насилие — мерзость. Я говорил только к тому, что на совести вашей ровно ничего не останется, если бы даже... Если бы даже вы и захотели спасти вашего брата добровольно, так, как я вам предлагаю. Вы просто, значит, подчинились обстоятельствам. Ну, силе, наконец, если уж без этого слова нельзя. Подумайте об этом» судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб. Всю жизнь. Я вот здесь буду ждать. Свидригайлов сел на диван в шагах восьми от Дуни. Для нее уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой решимости. К тому же она его знала. А вдруг Она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места. А так вот как! Вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. Ну, это совершенно изменяет ход дела. Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдоти Романна. Да где это вы револьвер достали, уж не господин ли Разумихин. Ба, да револьвер-то мой. «Старый знакомый, а я ты -то его тогда как искал. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали таки даром». «Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, злодей. У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг, и, клянусь, я убью тебя». Дуня была в Револьвер она держала на готове. «Ну, а брат?» «Из любопытства спрашиваю», — спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте. «Доноси, если хочешь. Не с места, не сходи. Я выстрелю. Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца». «А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?» «Ты, ты мне сам намекал. Ты мне говорил об яде, я знаю, ты за ним ездил, у тебя было готово, это непременно ты, подлец. «Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же. Все-таки ты же была бы причиной. Лжош! Я тебя ненавидела всегда, всегда!» «Э-э, Авдотья Романна, видно, забыли, как в жару пропаганды!» «Уже склонялись землели, я по глазкам видел. Помните, вечером-то при луне-то соловей-то еще свистал? Лжош!» Бешенство засверкало в глазах Дуни. «Лжош, клеветник!» «Лгу? Ну, пожалуй, лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует». Он усмехнулся. «Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну и стреляй». Дуня подняла револьвер, И мертво-бледная, с побелевшую, дрожавшую нижнюю губкой, со сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видал ее столь прекрасную. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце его с болью сжалось. Он ступил шаг, и выстрел раздался». Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся. Укусила оса! Прямо в голову метит!» «Что это? Кровь?» Он вынул платок, чтобы обтереть кровь тоненькой струйкой, стекавшую по его правому виску. Вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Сведригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уже не понимала, что такое она сделала и что это делается».